После того, как король заклинатель завоевал город, многие задачи были переданы солдатам, гражданам и паладинам. В таком случае, конечно, они должны были осмотреть и то здание, к которому направлялся король заклинатель. Король заклинатель на мгновение остановился и пристально посмотрел на неё. Затем он пожал плечами и продолжил идти. Хм. Вообще-то, я отправил своих подчинённых туда, чтобы убедиться, что паладины не приближались. Поэтому я сомневаюсь, что они уже проверили это место. А? Тогда то, что вы сказали ранее, барахла. Я уже много тебе рассказал. Но время от времени было бы лучше, если бы ты сама задумывалась над ответами. Например, почему мы идём исследовать здание? Ах, да, ваше величество. Корольцо Калинатель снова посмотрел на свою ладонь. Внутри неё был предмет, который однажды носил тот получеловек, Покойная база. Король оценивал предмет, пока шёл, используя магию, чтобы узнать о нём больше. Среди того, что назвал вслух король-заклинатель, присутствовал меч под названием Песчаный выстрел. Броня была известна как Черепаший панцирь. Щит достоинство копейщика. Рговое покрытие называлось Заряд без колебаний. Кольцо Кольцо второго глаза и кольцо бега. И накидка мантии защиты. Похоже, там также были другие магические предметы, например, амулетия и тому подобное, хотя он и сказал, что ни один из них не обладал впечатляющими чарами. Король-заклинатель всё ещё казался очень довольным. Нэ перевела взгляд с короля на землю, а затем сделала так, как он и посоветовал, поразмыслила, почему он должен был лично исследовать здание. Однако она не нашла для себя ответа, о котором можно было сказать: "Ага, вот оно что". Но если она вновь попросит Карля заклинателя ответить, он наверняка ничего не скажет. Мысль о том, что король, которого она так уважала, посчитает её бесполезной и в конце концов оставит, была слишком пугающей. Пока она отчаянно пыталась найти ответ, выщерблённое здание уже возникло перед её глазами. У входа в здание стояли два существа высшие призраки. Когда король заклинатель приблизился, они расступились, позволяя королю и ней пройти. Это похоже резиденция бывшего лорда города. Не я не была уверена, кто из знати управлял этим городом. Однако, учитывая размер города, он должно быть был больше, чем барон, но не дотягивал до графа. Да, призраки ещё не входили в это место. Будь осторожна. Там могут быть ещё незахваченные полулюди. Чего? Ваше величество, тогда она колебалась, стоит ли просить его остановиться. Но другой голос тихо шептал: Это же король заклинатель. Всё будет в порядке. Я должен пойти. Это штаб противника, и здесь может быть логово лидера полулюдей. Хотя единственная причина так полагать состоит в том, что это здание очень велико. Там может быть мощное существо наравне с Базом. Я хочу закончить начатое в этом городе. Ага, услышав ответ, она склонила голову в понимании. В то же время она была благодарна королю-заклинателю всем сердцем за его сострадание. Он не позволил паладинам приблизиться, потому что внутри могут быть сильные враги. Может быть, он не хотел говорить мне это сразу, потому что ему стыдно сражаться как чей-то щит. Но она понимала, что так думать о короле-заклинателе очень грубо. Но она всё равно почему-то думала, что король-заклинатель даже милый. Всё нормально, ты понимаешь? Задав вопрос, король-заклинатель посмотрел на лицо Неи. Она понимающе кивнула, и, как ей показалось, король был доволен её ответом. Вот, это хорошо. Он на самом деле доволен, потому что мы на одной волне. Какой же он всё-таки вежливый и добрый. Как ваша слуга, я понимаю, почему ваше величество не хочет привлекать внимание других. Правда? Вот именно. Ты точно обо всём догадалась, да? Я не хочу слишком выделяться. Поняла. Король-заклинатель выглядел задумчиво. По какой-то причине это тоже выглядело восхитительно. Отлично. Тогда пошли. Да, как оруженосец, она чувствовала, что было неправильно позволить королю идти первым. Но король-заклинатель сам не позволил ней идти впереди. Ней с восхищением смотрела в спину щедрой и великодушной персоне перед собой, наблюдая за тем, как король ведёт её, и её сердце воспаляло. Когда они вошли, Ней задала вопрос: "С чего бы начать? Кажется, вокруг никому нет. Хм, твои зрение и слух довольно остры, госпожа Бараха. Но как насчёт обоняния? Честно говоря, я не слишком уверена в своём обонянии. Однако, думаю, в этой области я всё же лучше большинства. А что касается чувств вкуса, я считаю, что у меня оно среднее. Мне не доводилось пробовать яд, и я не могу быть дегустатором или кем-то ещё. Неужели А ты можешь обнаружить запах смерти и ненависти? Произнеся смерть и ненависть, его окутала аура королевского владычества. Смерти и ненависти? Сюда. Король-заклинатель двинулся. В его шагах не проявлялось никакого колебания. Он шёл, как будто был хорошо знаком с этим местом и тем, что находилось дальше. Смерть и ненависть. Эти вещи не должны иметь запаха. Или, может быть, его величество, являясь нежитью, может разобрать и такие запахи. Значит, тот, кто источает этот запах, ждёт здесь. Нея жалалук, а долженный королём заклинателем. Учитывая обстоятельства, она должна была служить его щитом, вступая впереди и стрелять из лука. Но на деле она была неспособна что-либо сделать во время битвы с Базой, если она не сделает себя более полезной, Не останется причин оставаться здесь. На их пути не встретился ни один получеловек, и вскоре они подошли к двери, похожей на ту, что они прошли ранее, сделана из стали и железа. Она выглядела весьма прочной, похожа на дверь темницы в обычных резиденциях дворян. Это наполнило Нею предчувствием беды, будто её бросили в незнакомое и жуткое место. Это это то самое место. Знаешь, можешь что-то снаружи, если захочешь. Такой вариант Нея даже не рассматривала. Она покачала головой, и король-заклинатель пожал плечами, открыл дверь. С силой его величества это было легко. Похоже, она была довольно толстой, скорее всего, и специально изготовлена для этого. Он вошёл в комнату. О нет, неужели я действительно позволил его величеству зайти в это неизвестное место первым? Я идиотка. Нея тоже поспешно вошла в комнату. Тяжёлая дверь и так давала отдалённое представление, чего ожидать внутри, но интерьер комнаты всё равно оказался странным. У неё сложилось впечатление, что это камера пыток, хотя она только слышала их описание. Во-первых, не было окон. В стене были установлены палочки, которые светились слабым красным светом. Он был неестественным, а магически созданным. Был стол из дерева и два деревянных стула. Дальше внутри была ещё одна дверь. также сделанное из железа. Король-заклинатель стоял в центре комнаты, тщательно изучая каждый уголок, когда на ней заметил что-то на столе. "Ваше величество, похоже, это листок бумаги. Что здесь написано?" Подобранный листок бумаги был покрыт неразборчивыми знаками, такими, определенно не пишут в Святом королевстве. Хм, похоже, всё написано словами демонического языка. Король-заклинатель достал монокль из кармана. Возможно, заметив любопытный взгляд на лице Неи, он стал объяснять. Это магический предмет, способный расшифровать письменные языки. Поскольку оно поглощает огромное количество маны, хочу спросить, леди Бараха, знаете ли вы каких-либо людей, которые могут расшифровать эти письмена, со способностью понимать языки именно или, по крайней мере, знающих, что это за письменность? А также людей с талантом, позволяющих им расшифровывать языки. Приношу свои глубочайшие извинения, но я не знаю о ней было простым орженосцем материала паладинов. У неё не было возможности столкнуться с такими уникальными лично. Конечно, она слышала кое-какие слухи от своих друзей-орженосцев. Например, у моего друга есть талант, позволяющий ему точно знать, насколько горячая вода. Конечно, никто не может знать точной температуры Или мой родственник командир корабля, и он может делать 5 шагов по воде, а дальше тонет, и тому подобное. Большинство из них были с способностями, заставляющими людей вздыхать и умолкать. Но не было никакой информации о людях, обладающих способностями, о которых хотел знать король-заклинатель. Вот как, какая досада. Как вы думаете, может, такие знает капитан Кастодио? Безусловно, капитан отряда паладинов имела связи со всеми видами разведки, но она не знала, что думать о Ремедиус. Станет ли она уделять внимание этой информации? В этом я тоже не уверена. Правда, я думаю, лучше спросить вице-капитана. Ну, это верно. Если я спрошу его, Король-заклинатель прервал свои слова, вероятно, по той же причине, что и Энейя.